Глава двенадцатая Идя по старой проселочной дороге, трудно не почуять запах передвижного парка аттракционов. Обычные ароматы сосны и папоротника, а также амбре коров, который поначалу смущало Лису, но теперь даже нравилось ей, заглушало нечто и знакомое, и новое одновременно. Эту смесь запахов ни с чем не перепутаешь. Сахарная вата, попкорн и дешевое машинное масло. Лиса вспомнила, как в Лондоне мама старалась поскорее провести ее Маленькую мимо таких вот передвижных парков-аттракционов. Она и сама ими не интересовалась, и дочку туда не пускала. А Лиса боялась встречаться взглядами с девочками попроще. Вдруг они станут ее дразнить. Но Лису все равно дразнили. Ее считали зазнавшейся фифой, и ничего удивительного. Мама столь горячо настаивала на соблюдении правил приличия, что именно такое впечатление Лиса и производила со стороны. Однажды, когда Лиса уже стала постарше... Она сделала как раз то, чего боялась мама. Притворилась, что идет к подруге делать уроки, а потом девочки улизнули, якобы отправились в библиотеку, а сами побежали в парк. Они скинулись, но их общих карманах денег набралось только на то, чтобы разок прокатиться на карусели и взять одну порцию сахарной ваты на двоих. А то, чего парня на карусели не хватало одного зуба, но это обстоятельство лишь добавляло ему колоритности. Не дать не взять пират. Он прицепился сзади к их кабинке, а девчонки визжали во весь голос. Было темно, играла оглушительно громкая музыка. Алиса Лиса все кружилась и кружилась. У нее даже шея заболела. Она не помнила, когда в последний раз так веселилась от души, наплевав на правила хорошего тона. Конечно же, по закону подлости, одна девчонка из школы их заметила. Хотя к Лисе ее подруге она относилась доброжелательно, слухи разошлись быстро. А потом что-то мама случайно встретила в супермаркете маму Лисы. В общем, ничем хорошим дело не закончилось». Ее посадили под домашний арест на целый месяц. Но оно того стоило. Джейк уже ждал ее. Он надел голубую рубашку с открытым воротом. Этот оттенок удивительно подходил к его волосам. «И, кстати, Джейк ради такого случая подстригся», — отметила Лиса. «Эта новая прическа ей не понравилась. Линии чересчур резкие, контуры слишком четкие. Да и с гелем явный перебор». Молодой человек боялся, что Джинти из мести ему ухо, поэтому отправился в парикмахерскую в ближайший городок в сорока милях от Керинфифа. Зато стриг его совершенно незнакомый человек. Заметив лису, Джейк нервно улыбнулся. С распущенными кудрями она выглядела чудесно. А еще Джейк увидел редкое зрелище, ее улыбку, робкую и нерешительную. Они неловко чмокнули в воздух рядом со щеками друг друга, Будь перед ним другая девушка, Джейк взял бы ее за руку, но сейчас он от чего то застеснялся. Вместо этого галантно предложил даме опереться на его локоть. Лиса смущенно согласилась. «Ну, с чего начнем?» — спросил кавалер. «Что тебе больше всего нравится?» «Не знаю», — ответила Лиса. «Честно говоря, я всего лишь один раз была в таком парке. На карусели, правда, каталась. Мне понравилось». «Ты в детстве не ходила в парк аттракционов?» — изумился Джейк. «Тебя случайно не в чулане под лестницей растили?» «Нет», — покачала головой Лиса. Джейк осекся и поспешно добавил. «Извини». «Наверное, в Лондоне это не принято. Разница менталитетов, да?» Девушка искоса взглянула на спутника. «Интересно. И что же это за лондонский менталитет такой?» «Откуда мне знать?» Джейк вскинул руки, будто сдаваясь. «Неужели он ее обидел?» «В Лондоне такие парки тоже есть», — медленно произнесла Лиса. «Но моя мама их не одобряет». «Почему?» — она задумалась. «Наверное, из чистого снобизма». Раньше Лиса про маму так никогда не говорила. Ее рука сама собой испуганно взлетела к губам. «О, Боже!» — воскликнула она. «Сама не знаю, что на меня нашло. Моя мама — потрясающая женщина, замечательный пример для подражания и... Но в общем, все в таком духе». Джейк улыбнулся. «Звучит устрашающе». И тут же торопливо прибавил. «Ну и потрясающе, конечно, тоже». А про себя подумал. Да что же это такое? Сегодня у меня что ни слов, то ни в попад». Лиса снова улыбнулась. «Вообще-то ты прав». С некоторым трудом признала она. «Моя мама действительно потрясающая и устрашающая одновременно». А потом девушка вдруг призадумалась. Почему у них с матерью нет доверительных отношений? Будь у Лисы возможность излить ей душу, может, и в Шотландию ехать бы не пришлось. А вдруг бы мама в ней расчаровалась? Тут Лиса вспомнила о Кормаке. Его мать тоже изводит сына придирками. Все-таки удивительно, какие неожиданные вещи их объединяют. «Так с чего начнем?» Пауза настолько затянулась, что Джейк поспешил вывести Лису из задумчивости. я должен выиграть для тебя огромную мягкую игрушку зачем она мне нужна может особо и не нужна согласился джейк а ведь накануне он специально упражнялся в меткости но по моему ты ее заслужила в качестве компенсации за все чего не дополучила в детстве он купил лесе большую порцию сахарной ваты которая незамедлительно прилипла к ее волосам девушка вспомнила как в 14 лет в первый раз попробовала это лакомство Вроде бы глупая идея есть вату, да еще вдобавок она ко всему приклеивается и портит макияж. Однако Лису это ни капли не смущала. Интересно, почему? Из-за непринужденной обстановки? Или она просто равнодушна к своему кавалеру? Но Лиса тут же велела себе не забивать голову бесплодными размышлениями и наслаждаться вечером. Так она и сделала. Они встретили Рэмзи и Зои с их многочисленным выводком. Оба маленьких мальчика в одинаковых костюмах «Человек-паука» держали за руки. Вид у них был довольно испуганный. «Хотите прокатиться на поезде ужасов?» — предложила Зоя. Тот мальчуган, что повыше, ответил. «Нет уж, хватит нас привидений, няня Семь!» А маленький лишь молча, но очень выразительно помотал головой. Тут Зоя и сама занервничала. «Вы о чем? Что значит «хватит привидений»?» Но Патрик и Хари только переглянулись. «А вот ты, наша сладкая парочка, привет!» поздоровалась Зоя с Лисой и Джейком. Их в первый раз назвали парой. Девушка сразу почувствовала себя не в своей тарелке, однако улыбнулась. «Привет». «Леденцы!» — вдруг завопил Патрик. «И тетя с леденцами, и с прививками, и с леденцами». Тут малыш призадумался, похоже, решал радоваться встрече с Лисой или нет. «Леденцов у меня сегодня нет, зато и прививки я тоже делать не буду». Успокоила его Лиса. «Ну как? Нравится вам здесь?» Оба мальчика упрямо покачали головами. «Не хотят ни на чем кататься», — с отчаянием сообщила Зоя. «Думают, парк аттракционов только для того и открыли, чтобы детей в ловушку заманивать, а потом убивать». «Мэри, так сказала!» — подал голос Патрик. «Мэри в своем репертуаре», — вздохнул Рэмзи, обнимая дочку. «Что ж, по крайней мере, сэкономим». Зоя с энтузиазмом согласилась. «Не хочу, чтобы меня убивали», — сказал самый младший ребенок. «Никто тебя убивать не собирается». Тут огромный аттракцион, на котором людей переворачивают вниз головой примерно ярдах в сорока над землей, проделал как раз этот фокус. Раздались крики. Оба мальчика от страха словно бы приросли к месту. Зоя состроила гримасу. «Что тут есть попроще? Самое безобидное? Пойдемте на карусель веселые чашки», — предложила она, — решительно уводя детей прочь. Отчаянных горячей в них горячий? Ну уж нет!» — возмутился Патрик. На этой веселой ноте причудливое семейство скрылось в толпе. «Теперь с ними точно что-нибудь случится», — хмыкнул Джейк, по иронии судьбы. «Медицинский чемоданчик при тебе?» «Я сегодня не на дежурстве», — возразил молодой человек. «Поэтому давай держаться подальше от палатки скорой помощи». «Все женщины из больницы святого Иоанна влюблены в меня по уши». «Ну и само мнение у тебя?» — покачала головой Лиса. Джейк обиженно надулся, но когда они проходили мимо медицинской палатки, Лисе пришлось взять свои слова обратно. При их появлении изнутри на удивление быстро выпорхнула полная женщина средних лет. Ее миниатюрные ступни были обуты в туфли на высоченных каблуках. Не самая практичная обувь для хождения по влажной после дождей земле. «А вот и мой любимый Федшер!» — пропела она. Тут из палатки выглянули другие женщины в знакомой зеленой форме. Одна старательно выстригала сахарную вату из волос маленького ребенка, вторая утешала другого рыдающего малыша. «Что случилось?» — тут же спросила Лиса. «Ох, не знаю!» — вздохнула медсестра постарше. «То ли поезд ужасов стал страшнее, то ли дети впечатлительнее». «В наше время жизнь такая страшная, что и ужастиков не надо». заключила Лиса. «Ага», — согласился маленький мальчик. Его плечи тряслись от рыданий. В это время Джейка уже вовсю угощали. «Кушай на здоровье, ты заслужил! Такой парень замечательный, всегда готов помочь», — сказала первая женщина, вручая фельдшеру целую тарелку сэндвича и шоколадного печенья. «Вообще-то это его работа», — произнесла Лиса. Разыгравшаяся сцена ее очень позабавила. «Вот, Джейки, все как ты любишь», — проворковала вторая дамочка, насыпая в эмалированную кружку с чаем побольше сахара. Смущенный Джейк покосился в сторону Лисы. «А вы сэндвич хотите?» — довольно-таки неприветливо спросила ее одна из медсестер. «Вообще-то не только для волонтеров». «Спасибо, обойдусь без сэндвича», — улыбнулась Лиса. «Я же не хочу лишать Джейка заслуженного угощения».